Слаб человек, судьбы неверный раб, Изобличенный я бесстыдный раб, Особенно в любви. Я сам, я первый, всегда неверен И ко многим слаб.